Глава 28. Милочка Мэгги знала, что Клод не вернется. И все же она считала, что если признает этот факт и будет страдать, она парадоксальным образом будет вознаграждена его возвращением. Поэтому каждый день ближе к вечеру она принимала ванну и тщательно одевалась, а после ужина садилась у окна и ждала. Пэт часто сидел с ней, восторженно рассказывая о миссис Акроули, квартирной хозяйке Микмака, которая отличалась хорошей фигурой и опрятностью, была 42 лет от роду и владела недвижимостью. Он с упоением вспоминал поданный ею пасхальный обед, запеченную ветчину с ломтиками ананаса, батат, запеченный до карамельной корочки, репчатый лук в сливочном соусе и слоеный персиковый торт. «Все домашнее, представляешь? Ничего из пекарни и никаких консервов. Почему бы нам тоже иногда не есть батат с карамельной корочкой?» Милочка Мэгги отвечала «да», «нет» и «как здорово», не слушая, а просто изображая заинтересованность и поддерживая компанию. Судя по всему, Дэнни не рассказал отцу про участие Клода в их паскальном обеде, потому что Пэт никак это не комментировал. Несмотря на то, что милочка Мэгги не запрещала брату рассказывать про визит Клода, тот явно счел за лучшее ничего не говорить. Из-за воздушного змея. Змей сломался на следующий же день. И Дэнни заявил, что его сломал отец, но под нажимом признался, что сломал его сам. «Зачем же ты соврал?» «Потому что я не хотел, чтобы ты меня наказала». «Ух, Дэнни!» — вздохнула милочка Мэгги. «Врать нехорошо. Если змей сломался случайно, мы пожалеем об этом вместе. Но если ты сломал его нарочно, то заслуживаешь наказание и должен мужественно его принять». Милочка Мэгги немного тревожилась насчет Дэнни. У мальчика была склонность всегда искать выход попроще. Как бы ни были малы трудности, с которыми он сталкивался, он старательно избегал необходимости их преодолевать. Он никогда не протестовал против несправедливости и постепенно усваивал, что самым простым выходом из затруднительного положения является находчивая ложь. Может быть, Дэнни нужно больше любви и понимания? Я люблю его и стараюсь понять. Но, может быть, в мальчиках есть нечто, понятное только мужчине? От папы Дэнни проку мало. Папа относится к нему так, словно он в доме гость. Но вот Клод... Да... Клод. Шли недели, но от него не было ни слова. Милочка Мэгги написала короткое сдержанное письмо, в котором поблагодарила за «Книгу обо всем» и отправила его в Христианскую ассоциацию молодежи, робко надписав на конверте «Переслать адресату». Письмо вернулось обратно со штампом, адрес неизвестен. Милочка Мэгги пыталась убедить себя, что Клод пошел в добровольце или был призван на службу. Она знала, что ему не терпелось отправиться на фронт. Возможно, его сразу же переправили за океан, и теперь он находился там, откуда не мог ей написать. Но в глубине души Милочка Мэгги знала, что Клод бы нашел способ связаться с ней, если бы хотел. Часы, проведенные в компании Клода, пять вечеров и два дня, изменили всю жизнь милочке Мэгги. Она больше не хотела довольствоваться ролью домоправительницы отца и матери брата. Ей на мгновение приоткрылся другой образ жизни, полноценной, насыщенной женской жизни. Она ненадолго приобщилась к чуду безмолвного взаимопонимания с душой другого. Испытала восторг совершенной дружбы и счастье делиться мыслями, и ни одна мысль из предназначенных к обмену не была ни банальна, ни глупа с близким себе по духу. И всё это было затк она золотой нитью предвкушения плотской любви. «Наверное, все, что ему во мне нравилось, — говорила себе милочка Мэгги, — нравилось недостаточно, чтобы захотеть меня на всю жизнь. Сначала моя вера показалась ему красивой, но все же не настолько красивой, чтобы с ней смириться. Пошла бы я ради него против веры, ведь любовь так редко встречается, и ее так трудно найти, особенно такую, какую я испытываю к нему». Разве не лучше было бы отречься от церкви во имя любви, брака и детей? В конце концов, протестанты тоже христиане. Я сказала ему, что не смогла бы этого сделать. Но если бы я попыталась изо всех сил, то, может быть. Милочка Мэгги вздохнула, потому что теперь у нее появился еще один грех, в котором ей предстояло исповедаться отцу Флину. Грех помысла об отречении от веры. И отец флин все узнает, и Клод ему не понравится. Тете лоти он не нравится, мистеру ванклису не нравится, и папе тоже. Папа понятия не имеет, какой Клод веры, и даже не разговаривал с ним, но он ему все равно не нравится. Если бы только они знали его так, как знаю я, они бы тоже его полюбили. Милочке Мэгги был нужен кто-то, кому она могла выговориться, какая-нибудь понимающая женщина. «Если бы только мама была жива», — сокрушалась Милочка Мэгги, «а нам бы поняла, каково мне, и сказала бы что-нибудь, от чего мне стало бы лучше». Примерно в то же время Милочка Мэгги получила от Лати открытку, в которой та интересовалась, почему она так давно к ним не заходит, и сообщала, что ее матушка угасает, и часто о ней и Милочке Мэгги спрашивает». Милочка Мэгги принесла матери Лати банку холодца из куриного бульона. Лати была тронута и встретила Милочку Мэгги со всей теплотой. Она даже спросила про Клода. Милочка Мэгги рассказала ей, что Клод уехал и не пишет. Лицо Лати выразило удовлетворение такими новостями и озабоченность грустью Милочки Мэгги. «Милочка Мэгги, дорогая, все к лучшему». «Для меня это не лучшее, но, наверное, у нас с ним ничего бы не вышло. Он протестант». «Ах, да, я ничего не имею против его веры», — быстро сказала Лати. «Просто я считаю, что он тебя недостоин. «Но ты же сказала, что, как моя крестная, ты не позволила бы мне выйти замуж за протестанта». Я потом передумала. «Разумеется, ты могла бы за него выйти, если бы он обратился в нашу веру. Иногда обращенные даже более религиозны, чем те, кто родились католиками. Вряд ли он сменил бы веру. Сменил бы, если бы ты правильно попросила». «Как-нибудь ночью, когда вы с ним наедине, тебе всего-то нужно было бы обнять его и крепко поцеловать. но ты понимаешь. И пока он был бы под впечатлением, спросила бы у него, сменил ли бы он ради тебя веру. И он сменил бы». «Нет, он не такой. Все равно мне бы не хотелось идти на хитрости. Тетя Лати, скажи, ты бы вышла за дядю Тимми, если бы он не был католиком?» о Ты мне напомнила кое-что забавное. Когда Тимми за мной ухаживал, он знал, что я католичка. Но я не знала, какой он веры. Я думала, что он должен был быть католиком, раз он ирландец и полицейский, но я не была уверена, а спрашивать мне не хотелось. Поэтому я спросила маму, понимаешь, просто чтобы выяснить, как она к этому отнесется. Я сказала, мама, мне стоит выйти за Тимми, даже если он не католик? И знаешь, что она ответила? «Что же?» «Мама сказала, что мне не следует мешать любовь с верой, раз мне уже стукнуло тридцать. Так что Тими подарил мне кольцо, и мы назначили дату свадьбы. Тогда я спросила его, в какой церкви он хочет, чтобы мы поженились. И он ответил, что в церкви святого Томаса. И я тут же выпалила. Это католическая церковь. А он ответил, разумеется. И я пошла на пролом. «Так ты католик?» «Разумеется». «У меня комок в горле застрял. Я расплакалась и спрашиваю. «Ох, Тимми, почему же ты мне раньше не сказал?» «Знаешь, что он ответил?» «Нет». Он ответил. «А ты не спрашивала?» Лати с умилением улыбнулась своим воспоминаниям и добавила с нежностью. «Ох уж этот Тимми!» «Но ты бы вышла за него, если бы он оказался не католиком!» «Ну я же сказала тебе, что он был католиком!» «Ну, давай предположим!» «Нечего тут предполагать! Он был католиком!» «Но твоя мать не запрещала тебе выходить за протестанта!» «О, это была пустая болтовня!» Милочка Мэгги вздохнула. Она даже не понимает, что я имею в виду. Но Лати понимала. «Очень жаль, что ты в него влюбилась!» «Да уж! Как долго вы были знакомы!» «Всего неделю, тетя Лати!» «Всего неделю ты его забудешь!» «Если бы я только могла...» «Не волнуйся, ты его забудешь». Тётя Лати, ты правда так думаешь?» «Нет, неправда. Я так сказала, потому что сказать больше нечего».